Глава четвёртая. Сколько можно спать? Вставайте. Раздался над ухом громкий везгливый голос. Я резко вынырнула из сна и перепуганно подскочила с кровати. Снилось, как обычно, какая-то муть. За окном едва-едва пробивался рассвет, наверное, часов в 5, не больше. И зачем же в такую рань меня будить? Горничная отошла раздвигать шторы. На подносе стоял обычный скудный завтрак. Лидия я спокойно встала и запахнула пиньор. Прошу вас, приходите в мою комнату не раньше 8. Двух часов с головой хватает для того, чтобы позавтракать и привести себя в порядок. Все во дворце встают в 5:00 утра, грубо рявкнула горничная. Да что это с ней сегодня? Все слуги, вы имеете в виду? Доброжелательно уточнила я и добавила. Но я же не служанка, ведь так? Смотрины у императора начинаются не раньше 10, нет смысла одеваться и завтракать так рано. Как вам будет угодно. Горничная резко дёрнула шторы назад и пошла на выход. Спите дальше, приду в 8. Спасибо, вежливо произнесла я в уже в закрытую дверь. Странные здесь слуги. Мысленно сделала вывод, подходя к окну и опять раздвигая шторы. Ложиться смысла не было. Я немного посмотрела на утреннее построение стражников на площади перед дворцом и направилась в ванную комнату. Приехав в столицу, я принимала душ дважды в день, утром и вечером, как ребёнок, радуясь возможности не экономить воду. Камеристка не пришла. Подождав некоторое время, я направилась в гардеробную комнату. Дома нас не баловали. Мы привыкли самостоятельно одеваться и укладывать волосы. Я заплела косу и уложила узлом на затылке. Тёмное простого покроя платье до середины икры, которое я выбрала. Удобные туфли на низком каблуке, шляпка с короткими полями, как нельзя лучше подходили под экскурсию по столице, обещанную нам церемонемейстером. 15 девушек разной степени растрёпанности ожидали во дворе. По-видимому, все камеристки обошли утром невесту стороной. Ещё одно испытание странные увлечения у его императорского величества. Нас посадили в вереницу открытых карет по 6 девушек в каждой, и мы отправились на экскурсию по столице. Газеты не врали. Вот куда деваются налоги, которые сотни лет платят подконтрольные королевства. Каждое здание, каждая улица, каждый фонтан или сквер поражали воображение. Представляли собой образец изящества и роскоши. Золото, серебро, мрамор прямо под ногами. Витрины магазинов представляли собой сказочные декорации. В шёлк и кружево были одеты куклы и манекены, а драгоценные камни были вставлены вместо глаз. Я не могла прийти в себя. А в музее глаза разбегались от невозможности за всем уследить и всё рассмотреть. Мы зашли в отдел археологии, и я пропала. Тот час, который нам выделили на музей, пролетел как одна минута. Леди Такамак, ко мне подошёл стражник. Все ждут лишь вас. Нужно ехать дальше в салоны. А можно я останусь здесь? умоляюще произнесла я. Мне не нужно платье, у меня и так их много, в гардеробной нет места. Стражник замялся, наверное, нормальные невесты не высказывали раньше таких просьб, и он растерялся. Я сама доберусь до дворца. Видя, что он почти сдался, дожимала я. Наимой экипаж, не стоит за мной присматривать. Царемони Мистер Его Величество сказал, что мы можем сами выбрать, чем заняться, ведь так? Так, выдавил расстроенный парень. Я подхватила его под локоть и направила на выход. Всего хорошего и до завтра. Мне не терпелось вернуться к ароматным древним ископаемым, жившим на этой территории миллионы лет назад, мумии которых были выставлены в зале. Они так прекрасно сохранились в ледниках гор, что мне казалось, сейчас оживут и съедят заживо. Было и жутко, и красиво одновременно. Неужели вам нравятся эти монстры? задал вопрос гвардеец, когда я почти довела его до выхода. Безумно, произнесла я искренне, и в ответ получила странный выразительный взгляд от парня. Так смотрят на сумасшедших. Я улыбнулась и подтолкнула его в спину. Идите, девушки заждались. А сама побежала назад. По-моему, сюда Или нет? Не помню, на право или налево. Я нырнула в неприметный узкий коридор, высматривая указатели. Но указателя в крыло археологии почему-то не было. Зато, пройдя еще десятых шагов, я вдруг заметила небольшую скромную вывеску: "История правления династии Амидалов". Заинтересованно направилась по стрелке. узнать, чем же так знаменит императорский род, показалось важнее древних ископаемых. Звук моих торопливых шагов гулко разносился по пустым коридорам. Ни охранников, ни посетителей, никого. Если бы не указатели, здесь можно было бы легко потеряться. Марианна ещё вчера рассказала, что столичные музеи были не для всех. Во-первых, во второй круг могли заходить лишь аристократы и королевские стражники. Во-вторых, даже знать могла попасть сюда по специальному разрешению из дворца. А студенты столичных университетов пускали лишь в отдельные залы. Неудивительно, что сейчас в музее я была одна. Экспозиция начиналась с портрета первого амедала, императора Виктора Я пристально вгляделась в изображение, мимоходом отметив, что нынешний император по сравнению со своим далёким предком выглядит настоящим красавцем. В первом же императоре не было ничего милого. Жёсткое, даже жестокое волевое лицо. С одной стороны интересное, мужественное, с другой отталкивающее своей грубостью. Тяжёлые надбровные дуги, Крупный нос, сжатые губы, прищуренные глаза настоящий грозный военачальник, надменный и безжалостный. Тем не менее, сходство поражало. Меня всегда интересовала наследственность способность людей и животных передавать совокупность внешних и внутренних особенностей своего вида. Археология, которой я увлеклась, лишь краем затрагивала генетику. Эта наука у нас только-только начала развиваться. Я вспомнила статьи, которые успела прочитать в научном вестнике, и попыталась найти доминантные и рецессивные признаки, как учили там. В итоге весело хмыкнула и отвела взгляд. Слишком мало информации. Я видела всего двоих о медаллов. Для сравнения нужно хотя бы десяток, а лучше больше. Да, оба темноволосые, коричневые. У обоих длинный нос. Широкие брови, внушительное телосложение, но то, что в первом о медали выглядит отталкивающе, у последнего сглаживалось мягкостью и обаянием. Даже та самая милая ямочка на подбородке, которая меня умиляла в теперьшнем владыке, у первого о медали выглядела грубо и неуместно. Подпись под портретом гласила, что Виктор Амедал был выдающимся генералом и остановил многолетнюю кровопролитную войну, возглавив объединённое королевское войско. Это я и так знала, как и то, что он закрыл проход между континентами. Жаль не говорилось, как и каким способом он это сделал. А вот и он. Наш кошмар в воплощении. Я вздрогнула, увидев знакомого с детства по картинкам монстра. Или это его скелет? За толстым стеклом в глубине застыло нечто невообразимое. Крупное существо, похожее на паука, с горбом на спине, длинными конечностями и страшной оскаленной мордой, стояло на четвереньках. Кости блестели серебром. Или это были доспехи? По бокам у монстра находились странные приспособления, похожие на прямоугольные ранцы, на голове отростки в виде усиков. Жуть. Если хроники не врут, то Амидал действительно герой. Стало хотя бы понятно, за что его восхваляют. Почему же до сих пор мы боимся возврата монстров? Император на троне искусственно поддерживает страх в королевствах или существует реальная угроза прорыва? 300 лет прошло, пока всё спокойно. Лишь гвардейцев всё больше и больше, а налоги всё тяжелее. Я задумчиво обошла небольшую экспозицию, внимательно читая надписи. А вот и о строительстве дворца. Столицу основали на месте прорыва монстров. Странно. Зачем так близко к опасности? Наш мир представлял собой огромный неправильной формы материк. Единственный в бесконечном океане. Горы на севере разделяют его на две неравные части: северная гораздо меньше южной, по крайней мере, так написано в учебниках. Неужели наши мореплаватели не смогли морем обойти горы и пробраться на другую сторону? Это же самое простое, что приходит в голову. Да, северные ветры сильны, как и шторма. Рыбаки предпочитают рыбачить южнее. Во-первых, под парусами в шторм не особо поплаваешь. Во-вторых, существует императорский запрет на плавание в северных морях. Я случайно о нём узнала от нашего короля. Значит, император опасается того, что монстры приплывут в море? Или того, что люди могут увидеть на той стороне материка? Столько вопросов и ни одного ответа. До создания империи на континенте существовали мелкие разрозненные королевства, постоянно воюющие друг с другом за воду и плодородные земли. Каждая разговаривала на своём собственном диалекте, не было ни общего языка, ни письменности, а также дорог, телеграфного или газетного сообщения. После окончание войны Амедал объединил все королевства в империю, ввёл новый язык, общий для всех. начали бурно развиваться наука, культура, образование. За 300 лет была построена не только прекрасная величественная Олимпия, но и многочисленные школы, университеты, военные академии. В общем и целом империя оказала огромное положительное влияние на развитие мира. Значит, и император не тиран и диктатор, а умный и дальновидный правитель. Странное чувство Неужели я ошибалась насчёт него и всего происходящего в империи? Но зачем ему столько стражников, оружия, денег? Зачем тюрьмы, цензура, казни? Дьявол. Я со стоном выпрямилась и огляделась. В зале стало совсем темно. Срочно пора во дворец. Жаль, что я так и не побывала в археологическом крыле. Надеюсь, ещё смогу это сделать. Даже если вылечу со следующего тура, у меня останется ещё день. И бал совсем забыла. А утром я узнала от Марианны, что у нас невест осталось 7. Но вчера же не было отбора. С удивлением пробормотала я и вдруг до меня дошло. Все эти дни встречались мы с императором или нет, нас проверяли. Хамское отношение горничных и камеристок, грубость стражников, одинаковые платья, не слишком приятная еда, досуг и прочее. Всё это были проверки. Учитывались любые мелочи: как мы себя ведём в быту, как реагируем на грубость, что делаем, куда ходим, сколько императорских денег тратим. Стало немного жутко. За нами всё время подглядывают. Бал состоится в 3 часа пополудни, произнесла Марианна, когда мы вместе завтракали. Ты ещё можешь попытаться взять карету и съездить выбрать платье. Я, например, вчера обошла три магазина, чтобы найти подходящий наряд. Сначала хотела купить самое дорогое. У девушки загорелись глаза. Оно было достойно императрицы. Белоснежные тончайшие кроужа, расшитые голубыми и розовыми бриллиантами, сверху пелерина из меха горностая. Марианна тяжело вздохнула. Но в последний момент мне вдруг показалось, что я буду выглядеть в нем слишком бычерно и броско. Куплю, когда точно стану невестой. Я хотела сказать, что, скорее всего, именно это, и позволила ей пройти в следующий тур. скромность и благовоспитанность. А может и нет. Это лишь мои догадки. Не хочу никуда ехать. Пойду в том, что найду в гардеробной, произнесла Рассеина. В голове всё время прокручивались воспоминания о том, что я вчера узнала в музее. Ни о чём другом не могла думать.